Глава 15. Прошлое. Ведьма Алания. Я бросила всё в тот же миг и отправилась в дорогу, в город Шоуш, где разбилась моя жизнь, разлетелось на кусочки моё сердце. Там, в его доме, в его спальне, где нашла в луже крови подаренный амулет из травы Райзы. Я должна была убедиться, что купец ничего не напутал или не соврал. Если на месте дома теперь стоит часовня, и хоть кто-нибудь из жителей подтвердит, что возвел ее князь Демиан, то он и вправду жив. Сердце трепетало и замирало от этой мысли. Я представляла, какой он сейчас. Воображение рисовало все того же горячего, темноволосого мужчину со смешинками в глазах, с щекотными аккуратными усиками, подбородком с ямочкой. Мне казалось, что его объятия способны удержать весь мир, если в них заключена я. Варианта, что рассказ купца ложь, Я не подпускала к сердцу. Слишком больно будет увидеть тот же подожженный и разрушенный особняк, заросли запущенного сада, хмурое небо над головой. Что со мной будет тогда, я даже не думала. Повозка скрипела и подпрыгивала на плохой ухабистой дороге, но меня это не заботило. Не сомкнув глаз до рассвета, подбирала слова, которые скажу моему князю при встрече, но слова не находились. Я улыбалась, лишь представив его удивленное лицо и тихонько смеялась, когда мысленно бросалась к родным губам. «Так и сделаю. Слова будут потом, а после новые поцелуи. Так много, что мы не сможем оторваться друг от друга. Предвкушая все надуманное, я впервые за долгие три года почувствовала себя живой и счастливой. В город въехали около полудня, и еще издалека я нетерпеливо всматривалась в возвышение за площадью. Сейчас покажется крест с куполом. Или вот затем домом. А может, место все же перенесли?» Извозчик остановился у одного постоялого двора. Я выглянула из окна, ничего не понимая. «Что случилось? Мы прибыли на место?» «Простите, госпожа, но коней надо напоить», — развел руками худой невысокий мужичонка. «Жара ведь нынче несусветная». «Да, да, конечно. А долго ли еще ехать?» Извозчик почесал плешивую голову и пожал плечами. «Ну так мы уже в городе, а вы чего ищете-то? Мне бабка сказала, в церковь вам надо. Так их тут три». «А часовни новой нет, случайно?» Он снова пожал плечами. «Да что часовни, В церковь же лучше. Отвезти?» «Нет, мне не нужно. Надо отыскать дом князя, что жил здесь три года назад». Мужик усмехнулся. «Ну вы, госпожа, скажете тоже. Я почем знаю, где какой князь жил? Я же не отсюда родом». Вот если бы вам к держателю города, к бургомистру, то я бы отвез». Вспомнились слова того старика, что доставил меня к месту погибели, мол, князь дружил с бургомистром. «Хорошо, отвези к нему, пожалуйста. Там сама разберусь». Бургомистр города Шоуш совсем не походил на управляющего деятеля. Огромные ручищи, тяжелый взгляд, гора мышц под стальной сеткой доспеха поверх богатого платья настоящий воин, хозяин поля боя, но только не скучный бумагоморатель за стенами каменной усадьбы с десятком стражников вокруг. Я наблюдала за ним со стороны душистого сада, надеясь на возможность спросить о самом главном, но стража хмуро поглядывала на меня и не собиралась пропускать незнакомку. сердце переполненное трепетой и любви не обращало внимания на лишение и усталость. Я забыла о необходимости есть, пить, отдыхать Меня трясло от разных образов и мыслей, которые, словно муравьи, сновали повсюду, и я рассеянно пыталась угнаться за всеми сразу. Солнце клонилось к закату, всё тело затекло на неудобной скамье, а хозяин города так и не вышел из казённого дома. Я встала и решила пройтись вдоль заборчика, чтобы хоть как-то скоротать время. Лучше бы за весь день сама обошла город и нашла то, что искала. Горько подумала. Однако ноги переступали с трудом, глаза от чего-то стали слезиться, дыхание сделалось отрывистым и тяжелым. Нет, сама бы я далеко не ушла, пришлось признать это. Держась за кованые прутья забора, добрела до входа в хозяйский двор и к своей удаче увидела распахнутую калитку. Заглянула, пустота, никого нет, чисто и безжизненно. «Кого ищешь?» – раздался позади грубый голос. От неожиданности ноги подкосились, и я едва не упала. Чьи-то крепкие руки подхватили меня и развернули лицом к высокому суровому воину. Это был сам бургомистр. «Ты знаешь, князя Демиана?» Не церемонясь, сразу спросила я. «А тебе-то что?» – нахмурился мужчина, все еще поддерживая меня за руку. Или удерживая. «Я знаю, что ты его друг. Недавно услышала, что он, возможно, жив». «Кто ты такая? Зачем тебе это знать?» «Так он жив? После того налета, три года назад он выжил?» Мольба в моих глазах и предательские слезы волнения не помогли убедить управляющего городом ответить на вопросы. Он прищурил глаза и отпустил меня, наконец. «Ты задаешь странные вопросы. Была бы близким человеком, сама знала бы ответы. Да и я, возможно, знал бы тебя. Что тебе от него нужно? Отвечай». Я восприняла его слова как признание. «Демиан жив. Друг беспокоится за него, вот и не говорит открыто. Но будь он мертв, то такой допрос был бы ни к чему. «Я его невеста», прошептала и улыбнулась сквозь слезы. «Я потеряла его три года назад». Бургомистр усмехнулся. «Хороша невеста. Я бы к такой за версту не подошел. Где же ты потеряла его, а? В поле обронила, аль в лесу заблудила? Я поняла, что он издевается. Должно быть мой внешний вид и вправду неважный. Я измучена и слаба, но все это не имело значения. Демиан жив. «Он уехал, а я... я...» Бургомистр закатил глаза, взял меня под руку, и мы вышли в сад, затем за ворота. «Вот что, невеста, оставь память князя в покое. Что там у вас было, уже не важно, его нет в этом городе. Да и вообще, того Демиана больше нет». «Но я уже поняла, к чему вел управляющий. Поселить новые сомнения, запутать, только это не сработало». Мы уже стояли за воротами, он кивнул страже, и к нам медленно подошли двое здоровенных парней, закованных в броню. Я усмехнулась и покачала головой. «Он жив! Мой князь жив! И он теперь управляет городом осот Как ты здесь, я права?» Бургомистр терял терпение. «Так если знаешь, зачем сюда явилось мое время отнимать? Уходи, пока цела!» Я засмеялась, вновь ощутив силу и уверенность. «Он жив, и я найду его!» «Только не вздумай ехать в осот», — строго сказал воин. «Там тебе будут не рады». «Что это значит?» Он наслаждался моими реакциями, растерянностью, упивался превосходством, шагнув ближе, наклонился и шепнул на ухо. «Валерия мигом голову тебе оторвет». Пропустив колкость, я настырно спрашивала дальше. «Какая Валерия? Кто это?» Сделав невинные глаза, бургомистр шепотом ответил. «Это всего лишь его жена». Княгиня Валерия, законная супруга князя Демиана. Небо закрутилось перед глазами, опрокинуло меня на землю. Вылетевшие слова пробили слабое сердце и снова заставили умереть. Когда я узнала об этом, когда поняла все, я не могла спать, не могла есть, не могла оставаться одна и сидеть без дела. Вернувшись в деревню, стала мечущейся тенью среди живых. Только лишь выпадали свободные минуты, и я цепенела, бледнела и начинала задыхаться. Перед глазами стоял мой князь с чужой женщиной. И он непременно целовал ее, как когда-то меня, и ласкал. А она смеялась и смотрела на меня своими ледяными глазами, выглядывая из-за его спины, шептала с усмешкой. «А он теперь мой». Из меня выводила подросшая Мира и другие жители деревни, осторожно окликая по имени. Мира говорила, что несколько раз видела, как мои глаза становились стеклянными и мутными, затянутыми пеленой, без зрачка. Это очень пугало девочку. Решила, что мои фантазии перестали быть таковыми, и я всерьез видела их образы, подобно ворожее, прорицательницы. От этого становилось невыносимо горько и больно. Одно дело лишь догадываться, но лелеять надежду, что все не так, и совсем иное видеть и знать. Три недели я не находила себе места. Загнала себя во врачевании и подготовке снадобий, что даже нуждавшиеся во мне раненые и больные жители осторожно советовали отдохнуть пару деньков, прийти в себя. Однажды кинула взгляд на зеркало в одном из домов и не узнала себя. Вместо улыбчивой, румяной, кореглазой девушки с хорошей фигурой и каштановыми вьющимися волосами я увидела высохший скелет, обтянутый пожелтевшей кожей, с появившейся проседью в запутанных волосах, с потухшим взглядом и опухшими веками от бесконечных слез. Выглядела старше своих лет на целых два десятка, но даже это не напугало и не встряхнуло меня. Я была слишком сосредоточена на собственном горе, едва с ним справляясь. Бабушка Фаина склонилась надо мной, пока я мазала ее раздутые колени, и серьезно так спросила. «Уж не по любви ли ты печалишься, Алания?» Я подняла взгляд и едва сдержала слезы. «Это ни для кого не секрет, я думаю. Полно обсуждать меня за спиной. Грешно, бабушка». Но она не испугалась, как все прочие жители, что побаивались меня, и продолжила. «Я знаю, что такое муки любви, девочка. Я прожила долгую жизнь. Пусть сейчас я старая бабка, но все помню, от первого поцелуя и до последнего. Знаю также, что у вас, у ведьм, есть ночь гнева, что приходит раз в десять лет. Так вот, она совсем скоро, молодая госпожа». Я встряхнула тяжелой головой. «Что вы такое говорите? Какая еще ночь? Откуда вам знать?» «Так неужто не ведаешь, милая?» — усмехнулась бабушка. «Так это упущение большое, ведь в такую ночь все ваши силы...» Старушка понизила голос до шепота, чтобы ненароком не подслушал никто. «Ваши силы восполняются, и утешение великое будет даровано, и смирение. Боль свою отдай, гнев свой, печаль — все канет во тьму, чистая будешь». Я смотрела в глаза Фаине и пыталась понять, шутит ли, смеется надо мной. Не слышала я о таком от своей наставницы, разве только она сама не знает, но в это поверить трудно. «Вы ведьма?» – осторожно уточнила я. Бабушка засмеялась. «Ну что ты, девочка, куда мне? Длинную жизнь прожила я только и всего. Многое слышала, многое видела. Может, эта традиция ваша уже не чтится, потому и не слышала». «И что же нужно делать? И когда наступит время?» «Почем же мне знать, милая? Расспроси лучше кого-нибудь из своих. А вот день подскажу, вернее, ночь. Между полугодом, в лето. Одна такая ночь в десятилетии. вот как». Бабушка подмигнула и с жалостью погладила меня по плечу. Сердце сжалось, я едва сдержала новые слезы. Докатилась, даже больные меня жалеют, убогую. Я кивнула и вышла на улицу. За пеленой слез снова стояли они, вместе, держались за руки, улыбались друг другу, а я готова была умереть от раздираемой боли. Но одна мысль не позволяла уйти во мрак своих горестей. Есть ночь гнева. Она-то и подарит мне спасение, освободит и вернет к жизни. Я узнаю все про эту ночь. Затерянный лес. Маркус. Леший смотрел на меня с тоской. «Ты ведь уже все понял, да?» «Что понял? Что твой хозяин нагло лгал мне, глядя в глаза? Что он загубил настоящего хозяина леса? Что извратил весь лес по своей прихоти? Что намеревался меня убить?» Мне стало противно и горько. Я не скрывал чувств, рычал, клацал зубами, а в мысленную речь старался добавить побольше гнева. «Хватит всех жалеть! Они, все они, то есть нечисть, в ответе за свои деяния!» По приказу или нет, но своя-то голова всегда должна оставаться на плечах. Я был уверен, что леший начнет защищать предводителя, но он лишь усмехнулся и ответил. Вот убивать тебя точно никто не собирался. Спасибо, я как-нибудь потом за это в пояс поклонюсь, съязвил я. Ну а чего ты ожидал, серый? Явился в чужой лес со своей правдой. Чего ты хочешь? Сделанного назад не воротишь. Леший был спокоен, даже хладнокровен. Привычный пищащий голос даже звучал сейчас иначе. Он поглядывал на меня с лёгкой усмешкой. «Лес скоро поглотит тебя, если будешь метаться из тела в тело», заметил он, задумчиво разглядывая висящую в небе луну, почти не дающую света. «Конечно, я догадался. У тебя тоже много личин, однако лес поглотил ты». Леший хрюкнул, похлопал в ладоши. «А ты и вправду умный малый, да? Как догадался?» Я отвернулся, не желая смотреть на ненастоящего лешего. Глуповатого, но простого и уже привычного, с выпирающей зеленой веткой из уха, с одеревеневшими участками кожи, в драной грязной рубахе. Передо мной предстал сам предводитель, нацепив чужой облик. Интересно, что он сделал с настоящим лешим? Но я не высказал эту мысль вслух. Обиделся, что ли? Эх ты, несмышленый еще, волчонок. «Не лезь с ногами на стол и не получишь ложкой по лбу», — говорили так раньше. «Ну что тебе не имется? Не поможет тебе никто. Смирись!» «Это уже мое дело, кто кому поможет», — проворчал, поглядывая на него из-под тишка. «Тут я кое-что приметил. Вот опять старших не слушаешь. И в кого ты такой непослушный князюшка? Хотя есть в кого, конечно», — усмехнулся он. «Но вот ведь какое дело, старейшинам-то ты поверил как за здрастие, а если они первые обманули?» «Что ты мне зубы заговариваешь, нечистый? Свою вину и признай сам, нечего сваливать на других!» Леший развел огромные ручищи в стороны и шагнул ближе. Я принял позу для обороны, ощерился. «Ну-ну, ты на меня-то не тявкой, ростом не вышел», – спокойно ответил он, подбираясь ко мне, разминая плечи. «Я тебе в десятый раз твержу, не лезь в прошлое, не вороши. Это дело не только тебя касается. Назад ничего не вернёшь, а судьбу свою настоящую можешь и упустить. А старейшины на смерть тебя послали, так и знай». «Кого ты покрываешь?» – бесстрашно спросил я. «Зачем тебе убирать с пути духа леса? Мало ли на свете лесов, магических или ещё каких, так и шёл бы туда со своими мертвяками». Леший неожиданно резво подскочил ко мне, схватив рукой за загривок, как щенка. Другой рукой влез в самую пасть, в глотку, едва не схватив за язык. Я не мог ни прикусить, ни вырваться. «Ты заглядываешься на чужую землю, копаешься в прошлом, рыщешь среди тайн, но это все мое, моя земля, мое прошлое и мои тайны. Последний раз предупреждаю, князь, не ищи смерти в моем царстве, уходи!» Голос предводителя шипел около морды и, казалось, растекался, как горячая кровь из выпотрошенной добычи, медленно оставляя капли слов на оголенных нервах с солоноватым привкусом железа и запахом смерти. Сознание будто замерло, внимая его речи, хотя сердце отчаянно отстукивало ускоренный ритм. Лес притих, словно боялся гнева хозяина. Не смел шелохнуться, не выдавал привычных ночных звуков, исчез на время за нашими спинами. Беспомощная собака, жалкий пёс, таким я ощущал себя. Странно, но сквозь облик Лешего я будто увидел выцветшее лицо предводителя. Вместо кожи – рассохшаяся тонкая кора старого дерева. Прикоснёшься к такой, и она тотчас превратится в труху. Не получив от меня ни единой мысли, мнимый Леший отпустил, вытащил руку из глотки, брезгливо оттёрся от накапавшей слюны и спокойно повернулся спиной. Будто знал, что не наброшусь, не осмелюсь. Молчание он расценил как согласие. Предводитель медленно побрел туда, откуда пришел, ломая крупные ветви заиндевевших кустарников. Лешего трудно не заметить, даже ночью. Ростом и размахом плеч, как два средних человека. Да еще дури, как у быка. А голова не для умных мыслей. Задел таки за живое зайчика. Ох, как задел. Он меня еще не раз вспомнит. И, возможно, пожалеет, что сразу не расправился. Я все думал, какое дело предводителю нечисти до меня и моего проклятия. Но стоило наткнуться на неприметный след прошлого, как он тут же забегал, стал переживать, будто тоже в чем-то виноват. Духа леса он пленил, это ясно. Но я чуял, что тут личная заинтересованность. Он наверняка знает о той ведьме, которая наслала проклятие на наш род, но молчит, гад ползучий. Была бы чужая ведьма, рассказал бы, чего таится. Значит, своя. Тоже она для него.